До ближайшего города он добрался довольно быстро и немедленно подошел к первой попавшейся девушке. Отвесив по-венски галантный поклон, Отто спросил «Фрайлян, не могли бы вы подсказать мне, как я могу обратиться к властям?» Девушка удивленно взглянула на него, улыбнулась и ответила «Симпаиса находится в Инавере". О том, что центральный орган правительства Киолы именуется Симпаисой, майор уже знал но предполагал, что обратиться туда напрямую будет затруднительно. Попробовал бы кто-нибудь ввалиться в имперскую канцелярию. В лучшем случае его ждали бы разборки в гестапо или управление безопасности, а в худшем его просто пристрелили бы на ступени к зданию. «Благодарю вас, Фрейлин, но мне бы хотелось для начала нанести визит в...» Тут Отто запнулся, поскольку понял, что не представляет, как здесь называется городской магистрат или нечто подобное. «В совет поселения?» подсказала девушка и звонко рассмеялась. «А что это за смешное слово, которым ты меня называешь?» «Смешное слово?» — переспросил Отто. «А, вы имеете в виду Фрайлин? Ну, так у меня дома уважительно обращаются к девушкам». «А где это?» — оживилась киолка. «Я бы хотела туда слетать. Наверное, у вас забавно». Она окинула Отто заинтересованным взглядом. «Я что-то не вижу на тебе личного терминала». «Ты что, отстранившийся?» Майор озадаченно уставился на девушку. Но та не стала ничего пояснять, только махнула рукой в сторону ближайшей террасы. «Тогда сходи к окну и отыщи, где сейчас Тевлет. Так зовут главу совета поселения». Отто посмотрел в том направлении, куда показала Киолка. Терраса была широкой, просторной и располагалась в чрезвычайно живописном месте. Одна закавыка. Там не было ни единого окна». Майор несколько минут недоуменно рассматривал террасу, а потом перевел взгляд на девушку, все это время пялившуюся на него ничуть не менее недоуменно. «Извините, фрайлен, но я не вижу никакого окна». Девушка прыснула. «Нет, если у вас там все такие забавные, как ты, туда непременно нужно слетать. Идем». Она ухватила его за руку и потащила к террасе. Там телка подошла к ближайшей глухой стене, располагавшейся в тылу террасы, и ткнула в нее ладошкой. Стена загорелась. Во всяком случае, Отто так показалось в первый момент. Он даже слегка отшатнулся, но быстро понял, что это не огонь. Просто на стене зажегся экран. Отто оглянулся, тщетно разыскивая киноустановку. На самом деле чем-то напоминающий окно, в котором появилось яркое цветное изображение. Телка прикоснулась к яркому значку, тот завертелся, И через мгновение экран полностью сменил изображение, выдав вместо яркой картинки нечто вроде листа личного дела. С такими майор изрядно поработал, когда разворачивал спецлагерь Араньенбург в подразделении Фриденталь. Да, пришлось тогда повозиться, так как численность личного состава увеличилась в три раза. На экране был портрет довольно молодого мужчины, сбоку шли строчки текста. Правда, их содержание для официального документа было фривольным, а то и неприличным. Потом изображение мужчины исчезло, и появилось следующее, еще одно, опять. А затем все они пропали, и возникло что-то напоминающее карту, или скорее аэрофотоснимок, только цветной и очень четкий. «Ага, сейчас в ядре», — буркнула девчонка себе под нос, и, бросив на майора испытующий взгляд, уверенно заявила... — Где ядро, ты тоже не знаешь. — Нет, — мотнул головой Отто. — Тогда пошли. Встреча с главой совета поселения стала для майора Скорце ненастоящим испытанием. Во-первых, вопреки увиденному на экране, Тевлет оказалась женщиной. Но это было еще ничего, потому что, во-вторых, она оказалась чернокожей. Увидев ее, Отто даже притормозил но только на мгновение, так что шедшая впереди девушка ничего не заметила. Она подошла к этой черномазой и весело поздоровалась. «Привет, Тевлет! Этот забавный парень тебя ищет!» «Меня?» Чернокожая в присутствии двух арийцев вела себя просто вызывающе свободно. Но, как гласила одна из немногих русских пословиц, что Отто услышал во время своего не очень долгого пребывания на Восточном фронте, Его приятель Вилли был недоучившимся студентом-лингвистом и увлеченно собирал пословицы и поговорки на языке, который обречен на вымирание. «Со своим уставом в чужой монастырь ходить не следует». Ну, как-то так. Поэтому он стиснул зубы, изобразил вежливую улыбку и произнес самым светским тоном. «Да, фрейлин, я бы хотел встретиться с вашим руководством». Обе женщины недоуменно переглянулись, Затем чернокожая произнесла, «Вы уже встретились? В этом поселении высшее руководство я — я!» Отто снова растянул губы в нарочитые улыбки. «Я уже понял это, фрейлин. Но я хотел бы просить вас представить меня вышестоящим руководителем». Чернокожая снова смерила его недоуменным взглядом. «Но тогда почему вы пришли ко мне, а не отправились сразу в Симпаису. «Если вам нужны самые главные, то все они там. Я же отвечаю только перед людьми моего поселения». И, кстати, что это за странное слово, которым вы меня все время называете? «Это у него дома так уважительно называют женщин, Тивлет», пояснила девушка и добавила. «Я же тебе сказала, что он забавный? Видишь, он даже обращается к нам во внешней форме, на «вы», хотя разговаривает лицом к лицу. Я собираюсь слетать посмотреть на его поселение». Во время этого монолога Отто привел свои мысли в порядок и, снова улыбнувшись, осторожно поинтересовался. «Значит, вы рекомендуете мне обратиться прямо в Симпаису? «Ну да», — кивнула чернокожая, «если у тебя, конечно, есть что им сказать. Когда эти важные индюки считают, что их отвлекают по пустякам, они страшно сердятся». «Уж в этом-то я уверен». На сей раз майор улыбнулся искренне. «Прошу простить за беспокойство». С этими словами он развернулся и зашагал прочь, но тут же был остановлен окликом девушки. «Эй, ты не сказал мне, где искать ваше поселение?» «Прошу простить меня, фрейлин», — вежливо пожал плечами Отто, «но я не могу этого сделать. Просто не могу. Так уж сложилось». «Действительно забавный тип», — задумчиво произнесла Тевлет, когда рослая фигура незнакомца скрылась из виду. «Мне показалось, что когда он разговаривал со мной...» Ему почему-то было не по себе. «И еще он не умеет пользоваться окном», — сообщила девушка, затем вздохнула. «Но все же жаль, что он не может сказать мне, как добраться до его поселения. Уверена, там было бы весело». «Наверное, они объявили свои координаты личной тайны», — предположила Тевлет. «Знаешь, бывают такие поселения, где собираются отстранившиеся». «О, точно, у него же нет личного терминала», — припомнила девушка. «Бедный». «Догнать, что ли, его и предложить ночь любви?» Тевлет ласково потрепала собеседницу по волосам. «Не стоит. Мне кажется, у него сейчас несколько другие заботы».